Еще обожаю книги переставлять как-нибудь на новый лад, например, по географическому или историческому признаку, по жанрам, взаимовлияниям. Сижу себе в тишине, переставляю тома с сухой тряпочкой в руках. На каких-то авторах задерживаюсь, листаю, размышляю. Библиотека большая, про многие книги забываю. А тут их словно заново приобретаю, радуюсь, удивляюсь. За библиографическими редкостями, правда, я не гоняюсь. «Теперь будем знать, что дарить вам на день рождения», — сказал Санчук. «Тут ты, Санчо, заблуждаешься», — возразил Корнилов, слезая со стула стремянки. «Вряд ли мы сможем найти хорошую книгу» которые еще нет в этой библиотеке. «Ну что вы!» — воскликнул Кудинов. «Еще так далеко до успокоения!» «Вот, например, Япония. В один из вечеров обнаружил, что страна восходящего солнца почти у меня не представлена. Вот и подкупил немного. А таких белых пятен в моей библиотеке очень много». «А волчью шкуру...» «Вам подарили подчиненные?» — спросил Санчук. «Вот Коля и не угадал», — обрадовался Кудинов. «Сам подстрелил, там же на Кавказе. Там вообще-то волки не очень большие. В наших лесах они здоровее, На этот волк ничего себе, вожак может. Или из наших краев забрел». Это все сувенир из Кавказа, память, так сказать. Философ Ницше писал «Идешь к женщине, возьми с собой плетку», сказал с пафосом Санчук, указывая на висевшую на волчьей шкуре плетку. Коле Санчуку давно хотелось изречь какую-нибудь мудрость, но не народную, а книжную, то есть по теме, А тут так здорово получилось, словно меткая подпись под иллюстрацией. «Сколько встречаю людей, никогда не читавших Ницше или ни черта в нем не разобравших, так все почему-то вспоминают именно эти слова из Заратустры», — вдруг резко заговорил Михаил. «Сколько таких эрудитов! Тургенев, Муму, Толстой, Каренина под паровозом!» Репин картины не ждали. Ницше, возьми плетку для женщин. Санчо, со словами надо быть таким же осторожным, как стабильным оружием. — А что я такого сказал? — обиделся Санчо. — Разве это не Ницше написал? — Ницше, Ницше, — успокоил его Кудинов. — Я вот Коле, пожалуй, подарю. — так говорил Заратустра. У меня он в нескольких вариантах. — Товарищ подполковник, — предупредил его Михаил, — не мечите перед кое-кем бисер, он и трех страниц не одолеет. «Одолею — Одолею! — закричал Санчук. — Вот увидишь, одолею. — Если ты хочешь знать, Корнилов, я даже Мариентоса читал и все понял. «Ты сам вот Мариентоса читал?» «Какого Мариентоса?» Михаил посмотрел на Кудинова, но Валентин Петрович недоуменно пожал плечами. «Такого автора он тоже не мог припомнить».